Глава 12. Из книги Андрея Тихонова «На Калужский Большак». 26 декабря 1941 года. Посёлок Недельное. Грохнуло прямо над головой. Тряхнуло. Посыпалась со сводов кирпичная крошка. Замолк на колокольне пулемёт. Его разнесло прямой наводкой. Осмелевшие немцы подбирались всё ближе. Храм, в котором засели бойцы, остался последним рубежом, связанным с остальными частями дивизии узкой простреливаемой улицей. Но пополнить силы было уже невозможно. Все, что оставалось, — оттягивать отход до последнего, чтобы основные силы могли передислоцироваться для контратаки. Вместо Кречевского оборону церкви возглавил командир роты автоматчиков Ковтунов. Еще один танковый снаряд проломил дыру в стене, И завалило кирпичами лейтенанта Старцева. Его вытащили из-под груды обломков с раздавленной грудной клеткой и окровавленной головой. Он тяжело дышал. Селиванов, Игнатьюк и Максимов потащили Старцева за полы шинели к центру храма, навстречу солдатам с носилками. Но еще один танковый залп, ударив по стене, сбил их с ног, поднял столб пыли, засыпал крошкой. Когда развеялся дым и пришли в себя, Старцев уже не дышал. «Твою мать!» В сердцах заорал Максимов. «Нас всех тут положат, что ли?» Селиванов не ответил. Его тошнило, сильно кружилась голова. Он попытался встать в полный рост, но тут же пошатнулся и сел на пол, чтобы не упасть. Бессмысленно посмотрел перед собой. Все смазывалось в вязкий туман, кружилось и мельтешило. Рядом что-то орал Игнатюк. Кажется, ему, Селиванову. «Да, точно ему». Не дождавшись ответа, Игнатюк подхватил Селиванова под руку, подобрав его винтовку и потащил вглубь храма. Снова удар снаряда. Оба упали на пол. Когда вернулась способность слышать, Селиванов понял, что немцы уже подобрались к церкви. Совсем рядом трещат их автоматы. Сухим лающим голосом звучат команды на немецком. Селиванов и Игнатюк залегли за рухнувшей колонной. Выставили вперед винтовки. Рядом засели еще трое бойцов. «Максимов где?» — вспомнил вдруг Селиванов. «Ведь только что был рядом». Снова громыхнул снаряд. Стены пошли ходуном. «Не знаю». Запыхавшись, сказал Игнатьюк «Да чёрт!» И показал пальцем вперёд. Максимов, раскинув стороны руки, лежал лицом вверх в пяти шагах от того места, где бросили мёртвого Старцева. Только Селиванов и Игнатьюк остались из всего отделения. Немцы подошли вплотную к разбитым окнам. Крепко прижали огнём, заставили бойцов сгруппироваться в глубине храма. «Приказ отходить! Отходить!» ревел кто-то сзади. «Наконец-то!» — подумал Селиванов. Но немцы поливали огнем со стороны окон так, что даже не поднять голову. Селиванов обернулся. Стальные бойцы уже отходили в дальний конец храма, где через двор и узкую улицу можно было добраться до основных сил. «Ну давай! Давай!» — крикнул ему Игнатюк. «Отходим!» Высунулся, встал на колено, пальнул из винтовки в сторону немцев, а потом вдруг согнулся пополам и завалился на пол. Селиванов подполз к нему. Игнатюк выл от боли, с силой сжав зубы. Винтовка выпала из его рук, он крепко держался окровавленными ладонями за живот. «Ох ты ж», — сказал Селиванов, — «как они тебя Давай, сейчас дотащу до остальных. Ты, главное, не отключайся». Стараясь не поднимать голову, повесил винтовку на плечо и ползком потащил Игнатюка к своим. Над головой свистели пули, ударялись о стены, совсем близко лаяла немецкая речь. Игнатюк стонал и бредил. «Я ж помру тут, братец! Совсем помру! Господи, крышка мне! Совсем крышка! Кранты, понимаешь?» Бромотал он, а потом опять приглушенно стонал. не «Неси, боец!» — говорил Селиванов. «Сейчас до Мецамбата дотянем. Будешь как новенький, понял? Мы всех потеряли, не хватало еще, чтоб и ты тут прорвемся!» Опять громыхнул снаряд по стене, присыпало крошкой и штукатуркой. а а Взревел Игнатюк. «Как больно, твою ж мать, как больно!» Ещё сильнее затошнило Селиванова. Кружилась голова, и всё вокруг сливалось в туманный калейдоскоп и темнело в глазах. «Значит, контузия», — подумал он, — «точно контузия». «Ничего, добраться бы и Игнатюка дотащить!» Игнатюк кричал от боли. «Ещё бы», — думал Селиванов, — «пуля в животе!» Опять потемнело в глазах. Совсем низко над головой засвистели пули и вдруг резкой болью ударило в руку, которую он выставил, чтобы проползти вперед. Прошило насквозь запястье, раздробило кость. сильванов вскрикнул и инстинктивно прижался к Игнатюку, не зная зачем, и понял, что обе его кисти в крови, и сам он ползет по полу вымазанному кровью. Стало ясно, что так они никуда не доползут. Селиванов, сжав зубы от боли, заполз на груду обвалившихся кирпичей затащил следом Игнатюка. Расстегнул ремешки, каски и снял, потому что сползало на лоб и мешало видеть. Привалился головой к развалинам, посмотрел на Игнатюка. Его лицо исказилось от боли, он мелко дрожал и хныкал. «Как больно!» – стонал он. «Ничего!» – запыхавшись, говорил Селиванов. «Прорвемся! Прорвемся обязательно! Куда ж денемся? Прорвемся!» Реже звучали выстрелы. Немцы осторожно входили в храм. «На стены глянь!» слабеющим голосом прошептал вдруг Игнатюк. «Что?» — переспросил Селиванов, не расслышав. «Посмотри!» Лицо Игнатюка, белое как снег, покрылось каплями пота и еле заметно шевелились губы. «На стены, говорю!» — повторил он чуть слышно. «Помнишь, стояли тут тогда?» «Говорили еще. Немцев из Божьего дома прогнали!» Селиванов с трудом поднял голову. и увидел святых на облупленных, обожженных, оцарапанных пулями фресках. Да, он вспомнил их. «Нарисовать бы их», — шептал Игнатюк. «Я до войны художником хотел стать. Да рисовать не умею». Силуэты казались абсолютно черными. Они проступали прозрачными тенями сквозь стены, и их головы окружали красные нимбы. Они двигались. 26 сентября. 1993 года. Закрытое административно-территориальное образование Покров-17. Калужская область. «А я вас иначе представлял», — сказал мне старик, заводя нас в свой кабинет на втором этаже. Впрочем, это место походило скорее на тусовочную квартиру, где собирались пьяные панки и художники. Я видел такие в Ленинграде. Локация X-Pistols на стене, заваленный окурками подоконник, гитара в углу, десяток пустых бутылок под столом. Выбивались из общего ряда только карта местности на столе и пара автоматов на потрепанном кожаном диване. У подоконника курил, сгорбившись на табурете, худощавый парень в очках, с пышными волосами до плечи короткой бородкой, в залихватской куртке-косухе. Увидев нас, он лениво махнул рукой и приветливо улыбнулся капитану. Тот кивнул ему в ответ. Кажется, они были знакомы. Полковник неодобрительно осмотрел кабинет и вздохнул. «Я тоже представлял вас иначе», — сказал я. «Думал, вы и правда старик». «Что поделать?» — ответил он. «Я в жизни столько уже повидал, что можно и стариком себя считать. Так что, вы с нами на прорыв? Решились-таки?» Измолчал, склонился над картой погрузился в свои мысли. «Прорыва не будет», — сказал капитан. Старик не отвечал, он рассматривал карту. Потом, будто не расслышав, переспросил у капитана. «Что-что?» «Прорыва не будет», — повторил он. «Ты сюда для этого пришел», — улыбнулся старик, и глаза заблестели под его очками. «Я-то думал, извини, но решение окончательное. Сам видишь, что творится. Или сейчас, или никогда». «Вас всех перестреляют», — сказал я. Старик пожал плечами. «Может, перестреляют, а может и нет. Жизнь такая». Полковник деловито кашлянул, без разрешения уселся на табурет возле стола и сказал старику. «Крутой ты вояка. Готов просто так положить своих людей. Себя не жалко хотя бы их пожалей. Они в тебя поверили, а ты сам же знаешь, чем всё закончится». «Вас, кстати, надо было пристрелить», — сказал старик, не обращая внимания на его слова. «Почему не пристрелили?» «Ах да, я же сказал не стрелять». Капитан подошёл к старику почти вплотную, положил руку ему на плечо и сказал тихо. «Послушай, повыва не будет». «Да что ты заладил?» Старик недовольно скривил лицо. Тогда капитан показал пальцем на меня и сказал, «Он действительно тот, о ком мы думали». Старик посмотрел на меня ошалевшими глазами, будто только что увидел мое лицо впервые. Поправил очки на носу, вгляделся в лицо, недоверчиво приоткрыл рот. «Ты серьезно?» — спросил он капитана, не отводя взгляд от меня. «Абсолютно». Я ничего не понимал. «Что?» — спросил я. «Кто еще? О ком вы думали?» Старик по-прежнему смотрел на меня и явно не верил своим глазам. Тощий волосатый парень в косухе, курившую подоконника, тоже не отрывал от меня взгляд. Капитан достал из внутреннего кармана кителя несколько сложенных листов бумаги, дал старику. Тот расправил их и принялся читать. Капитан сразу указал ему пальцем в нужные места. «Вот тут видишь? Все совпадает по времени. Он исчез там и спустя полтора часа был у кордона». Катасонов в институте о чем-то догадывался, но у него не было информации, которой владел я. Он просто не мог сложить два и два. Старик тяжело вздохнул, сложил бумаги, опять взглянул на меня, и взгляд его был ярким и колючим. «Игорь, спустись к ребятам», — сказал он длинноволосому парню. «Пусть притормозят». А потом уселся на диван, закинул ногу на ногу, усмехнулся и сказал мне. «Вот и я увидел человека». который создал Покров-17. Я никогда не сомневался в своем существовании. Да из чего бы вдруг? Нет, конечно. В последние годы стали модными разнообразные квазирелигиозные течения, отрицающие бытие, приобрел популярность буддизма, особенно дзен. Гребенщиков распевает мантры, книжные полки завалены Кастанедой. Появился недавно, к слову, еще один модный русский писатель, вдохновляющийся буддизмом и Кастанедой, Забыл его фамилию, но не суть. А суть в том, что меня зовут Андрей Васильевич Тихонов. Я родился 26 декабря 1941 года в Москве, и я существую. Военные годы я совсем не помню. В 45-м отцу дали хорошую должность в метрострое, он работал там инженером, строил столичную подземку. В послевоенные годы бывало голодали, отцовской зарплаты иногда не хватало на базовые потребности, Мать устроилась работать поварихой в общепит. В школе учился не то чтобы на отлично. По математике, геометрии, физике и химии тройки По русскому литературе истории пятерки. От физкультуры освободили из-за астмы. По этой же причине не попал в армию. Забавно. Астма практически прошла, когда в 20 лет начал много и обильно курить. А белый билет остался. После школы поступил на журфак МГУ. Матери это не нравилось, говорила, что лучше бы нашел нормальную мужскую профессию. Отец возражал, вспоминая военкоров с лейкой и блокнотом. Потом он до самой смерти выписывал все газеты, где я работал, и был одним из первых моих читателей. На студенческой практике работал в разных газетах подмосковных городков, писал про высокие надои и уборку озимых, потом выпустился и устроился в науку и технику. «60-е. Моя молодость». Моя жизнь, моя надежда. Я летал с геологами в Заполярье, писал о космосе, общался с молодыми учеными, взял интервью у Германа Титова, а в 68-м увидел живого Гагарина. Это был самый счастливый день в моей жизни. Мы были поколением свидетелей чуда. Мы видели волшебство, которое наша страна подарила миру. В 68-м удалось устроиться в Советскую Россию. Стал меньше писать о науке, больше о культуре, Дружил с актером театра на Таганке, который знал Высоцкого. Все обещал познакомить. Не срослось. В 1975-м умер отец. Спустя три года мать. Я пытался жениться и завести семью. Не вышло. Решил, что это не для меня и занялся литературой. Пару рассказов опубликовали в «Новом мире», еще один в октябре. В 1980-м году я начал работать в «Комсомольской правде» и параллельно писать роман. Я даже называл его с большой буквы «Роман». Назывался он «Чудовище внутри», и это была фантастика в духе какого-нибудь Шекли или Азимова. По крайней мере, мне нравилось так думать. Сейчас понятно, что это называется модным нынче словом «трэш». А спустя пару месяцев после выхода романа «В свет», о, как я был горд, вдруг увидел в гостях фильм на заграничном видеомагнитофоне. Он назывался «Чужой» и в общих чертах почти повторял основную идею моей книги. Что-то ударило в голову и решил уйти от фантастики. Захотелось написать роман о войне. И почему-то понравилась идея написать книгу о боях за поселок «Недельное», чтобы главный герой погиб именно 26 декабря 1941 года, в день моего рождения. Зачем я так решил? Не знаю. Но я стоял перед стариком в его кабинете на железнодорожной станции покров 17 и не понимал, что происходит. Нет, я не усомнился в своем существовании. Это было бы слишком глупо, да и в конце концов, вот он, я. И я есть. У меня есть мысли и воспоминания. Я существую в любом случае. Вот это в любом случае вдруг и ударило по голове ярким осознанием. Стало отчетливо ясно одно. Я не принадлежу себе. И никогда не принадлежал. Чтобы победить страх, нужно узнать, кто ты есть на самом деле. сказал старик, закуривая сигарету. Я тоже закурил. Мысли роились в голове, клубились туманом, сталкивались друг с другом и разлетались в разные стороны. Закружилась голова. Я отложил в сторону автомат и присел на диван рядом со стариком. Капитан взглянул в окно. На площади перед станцией болтали о чем-то бойцы прорыва рядом с грузовиками. — Это похоронка? — сказал мне капитан. Извещение о гибели красноамейца Селиванова 1921 года рождения Это я ее вам тогда принес. В институте есть специальные очки ночного видения, они называют их темновизоры. Я использовал их, чтобы немного, скажем так, подготовить вас. Вы были уверены, что придумали красноармейцы Селиванова, продолжил за него старик, а он существовал в реальности. И погиб в день вашего рождения в бою за храм. Капитан указал на меня пальцем. Здесь, в недельном. В покрове 17. Вы уже поняли, что на самом деле спрятано под защитным куполом объекта. «И что такое «Объект-1Б»,» — добавил старик. «Точнее, кто?» — сказал капитан с улыбкой. Полковник слушал их, глядя то на старика, то на капитана, то на меня. ни хрена не пойму», — сказал он. «Как все это связано?» «Ладно, тут было село недельное. Были бои за этот храм, в котором погиб Селиванов. Наш писака придумал об этом книгу. Он был уверен, что выдумал Селиванова. А тот существовал в реальности. Как из этого следует, что он создал Покров-17?» Старик встал с дивана, затушил окурок в банке, открыл шкафчик, достал из него толстенную папку с бумагами, завязанную тесенками. положил ее на стол, размотал, покопался в бумагах и выудил маленькую, сильно потертую временем красноармейскую книжку. «Вот», — сказал он, вручая ее мне, — «посмотрите». Я открыл книжицу. Это была красноармейская книжка Селиванова Василия Георгиевича, уроженца Ленинграда, улица Маховая, дом 32. 238 стрелковая дивизия, второй батальон 837-го полка. она на помутневшей темно-желтой фотографии и я в 20 лет. На улице протяжно взвыли сирены. Сильный запах дегтя ударил в нос. Полковник встревоженно обернулся, но старик даже носом не повел. Он и капитан все так же смотрели на меня. Они чего-то ждали. Меня затрясло мелкой дрожью. Фотография перед глазами стала темнеть, а потом начали расплываться буквы в документе. «Хватит, Андрей Васильевич», — сказал вдруг ровным голосом старик. «Прекратите это!» Я не непонимающе поднял на него глаза. Сирены не смолкали, звук их был невыносим, и густо темнел кусок неба за окном. «Что прекратить?» — спросил я заплетающимся языком. «Это!» — сказал капитан. Я не понимал. Он захотел, чтобы я прекратил темноту? Да как я могу? «Вы можете это сделать», — сказал старик, точно услышав мои мысли. «Надо просто победить страх. Вы знаете, кто вы. Вы сможете победить его». «Темнота — это страх смерти», — сказал капитан. «Это еще одно сердце Паклова-17». Я снова взглянул на фотографию. Она чернела, покрывалась густой тенью, но это все еще был я в 20 лет. «Двадцатилетний я. Студент журфака МГУ. Невозможно». «Не могу!» — крикнул я. Страх заползал скользкой, многоножкой под затылок, опутывал щупальцами позвоночник и дрожало сердце от его холодного дыхания. Ревели сирены, и мир вокруг погружался в темноту. «Господи!» — я тяжело дышал. Пересохло во рту. «Не могу!» — кричал я, не узнавая собственный голос. По лицу текли слезы. Окрасилось густой чернотой небо за окном, померк свет в кабинете, и от лиц людей вокруг оставались только смазанные очертания. Старик в два шага оказался возле дивана, встал передо мной и со всей силы ударил меня кулаком в лицо. "А ну не сать!" проревел он над моим ухом. "Встать! Встать и сражаться!" И стал хлестать меня ладонью по щекам. "Не сать!" повторил он резким криком. "Вставай на позицию!" Приказа отступать не было. Присел передо мной так, что я не видел уже ничего, кроме его искаженного злобой лица и темноты в его очках, и крикнул ну ну-ка встать, боец Селиванов!» Я резко поднял голову и вздохнул воздух, как тонущий, которого вытащили из воды, широко открыл глаза. Весь мир на секунду остановился, и все закончилось. Перестали реветь сирены. Исчезли тени на лице старика, так же, как раньше, ровно горел свет в кабинете. И за окном светлое, слегка пасмурное осеннее небо. Старик встал, сунул руки в карман и посмотрел в окно. Капитан обеспокоенно оглядел всех присутствующих и тихо сказал старику. «Ему совсем плохо. Выдели ему комнату, пусть отдохнет несколько дней. Пойдет в себя, осознает все, почитает документы. А потом поедем на объект и закончим все это». Из письма старшего научного сотрудника НИИ аномальных световых явлений Катасонова АЕ, директору института Юферсу ЕГЭ. Товарищ Юферс, я неоднократно просил, чтобы вы обратили внимание на итоги моих исследований, но вы отказывались. Я вынужден зафиксировать это в письме, чтобы при случае отправить дубликат вышестоящей инстанции. Не забывайте, перед кем отвечает институт за результаты изучения покрова 17. Да, я прилюдно обвинил вас в узколобости, в непонимании назревшей необходимости расширить границы научного познания. Вы цепляетесь за устаревшие догмы, как церковник. Вы думаете, что в мире есть только то, что вы можете представить с точки зрения существующей науки. Но разве же само существование Покрова-17 не говорит об обратном? Или вы привыкли к тому, что все здесь само собой разумеется? Тогда вы не ученый. Вы партийный функционер, вот какой вы ученый. Вы раскритиковали мою теорию о множественности миров как основополагающего механизма существования этой аномалии. Меж тем теорию мультивселенной сейчас активно изучают ведущие западные специалисты, и закрываться от этих идей бессмысленно. Веками, тысячелетиями развитие науки строилось именно на том, что люди пытались смотреть дальше, чем могут. Заглянуть в неизведанное, представить себе, а что там, за горизонтом нашего познания. А вы даже и не пытаетесь. «Вы назвали мою теорию бредом, не ознакомившись с аргументами. И если бы дело было только в том, что это какие-то совсем новые теории, но ведь о том, что любой возможный мир может быть реализован, писал еще Лейбниц. Каждая ветвь растения, каждый член животного, каждая капля его соков есть опять такой же сад и такой же пруд. Что является возможностью, а что действительностью? Это зависит только от того, в каком мире находимся сейчас мы». То, что является действительностью для нас, может быть возможной вероятностью для другого мира. Ровно так же обстоит дело и наоборот. И факты говорят нам. единственное разумное объяснение аномалии Покрова-17 в том, что Объект 1 расположен между возможностью и действительностью на стыке миров, если хотите. Как это возможно? У меня нет научного обоснования, признаю. Но все складывается один к одному. Покров-17. Создан объектом 1Б. Но когда я изложил вам эту теорию, вы запретили мне проводить какие-либо дальнейшие эксперименты с объектом 1Б. Я все равно постараюсь убедить вас. Прошу принять меня в ближайшие дни в вашем кабинете. У меня есть небольшой подарок – бутылка доброго армянского коньяка, который мне привезли по большой дружбе с большой земли. Старший научный сотрудник Катасонов АЕ. 20 июля. 1993 года.